Глава 4. Музыка доносилась через отворенные окна в коморку верхнего этажа, в которой лежал больной старик, сопровождающий принца в его путешествии. Европейцы, путавшиеся в восточных вероучениях, называли его то великим факиром, то йогом, то как-то еще. Он считался духовным наставником принца. Семидесяти-летний, худой, как щепка, факир, почти никогда не выходил из дому, питался овощами, спал на голых досках. В тех редких случаях, когда они оставались и останавливались в гостинице, он не впускал к себе в комнату никого из прислуги. В Париже лакеи смотрели на него испуганно, и слова «безумный, сумасшедший, рехнувшийся» произносились теми смешанными чувствами страха, любопытства и насмешки, какие у здоровых людей вызывают сумасшедшие, у сумасшедших здоровые. Спал он часа четыре в сутки, а в остальное время размышлял о смысле жизни и о близящейся смерти. Он работал над книгой, не бывшей, собственно, его сочинением, Великий факир не отделял своих мыслей от трудов учителей и законодателей. Важно было не новое, а мудрое. Задачей своей он ставил определение чистого в мире греха и зла. Ему удалось кое-что от себя добавить. Чисты были трудящиеся во время работы, самка, кормящая детеныша, собака, защищающая хозяина. Факиру с утра было известно, что вечером весь дом заполнит нечистые твари, что они будут плясать, пить вино и выть. Под вечер он наглухо затворил двери, но человек его касты, утром принесший ему на весь день тарелку овощей, нечаянно разбил стекло в окне, и в коморке было слышно все, что происходило внизу. В этот день великий Факир уже без всякого страха думал о близком конце своей земной жизни. Он накануне заснул незадолго до зари. Ему приснилось, что он умрет здесь, на нечистой земле, что он уже умирает. Великий факир проснулся, трясясь. Он не прикоснулся к еде, и под вечер был очень слаб. Лежа на досках, трясясь в лихорадке, он все читал свою рукопись. Ему не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Когда стемнело, он понял, что не страшно умереть и на нечистой земле. Значит, и это было нужно. Было уже совсем темно, когда в окно стали доноситься гул и виск. В этот вечер и нечистые твари были ему менее противны, чем обычно. Гул все рос и вдруг оборвался. Настала совершенная тишина. Точно нечистые твари опомнились и раскаялись. Затем послышалась музыка. Великий факир у себя на родине иногда останавливался, слушая флейту, и затем навлекал на себя гнев отшельников. Теперь внизу выла нечистая тварь. Через минуту у факира раскрылся беззубый рот. Он хотел было приподняться на досках, но не мог, и только повернулся к окну левым ухом, которым слышал лучше. Так он пролежал минуты две. Вдруг ему пришло в голову, Что, если и это чисто? Мысль была странная, неправдоподобная, но уже не оставалось времени ее обдумать.